перестроенный под жилье георгианской водяной мельницы, я снимаю с полки последний том словаря архитектора от эбеновых храмов до ячейстого бетона и ищу в нем слово «эстетический». Я нахожу следующее. Эстетика. Непр, вульг, происк неизвестно. Исчерпывающее описание современного архитектора, не правда ли? Непристойный. Вульгарный ублюдок. Спокойной ночи. Трефузис расфуфырился. Добрый привет всем вам. Приступая к нашей небольшой беседе, должен со всей открытой, мужественной прямотой признаться. Я не СНОП. Никогда им не был и становиться не собираюсь. Тут мы с Робби Бернсом приходим к полному согласию что в последнее время случается с нами нередко. Богатство — штамп на золотом, а золотой — мы сами. Я часто ловлю себя на том, что шепчу, проходя по бальной зале, в которой толчется смешанное общество обладателей благороднейших имен нашего королевства. Поверьте, тот лишь благороден, чья не запятна на душа, а ваши форды и короны не стоят, братцы, ни шиша. При всем при том, человек я уже старый. Плотских удовольствий у меня осталось всего ничего, если, конечно, не считать распаривание мозоли чувственным и сибаритским наслаждением. И потому, когда начинается сезон, я с большим удовольствием оттираю среди котлов с мясом, коими наполнен наш свет, то приветствую кликами алмазные головы на регате в Хенли, то сопровождая какую-нибудь тоненькую дебютантку на бал королевы Шарлотты. Профессор Трифузис цитирует не только честную бедность Роберта Бернса. «При всем при том, при всем при том, пускай бедны мы с вами, богатство — штамп на золотом, а золотой мы сами» — перевод Маршака. Но также не совсем точно леди Вердевер Теннисона. «Поверьте, тот лишь благороден», чья незапятна на душа, а ваши графские короны не стоят медного гроша. Перевод Плещеева. И песни евреев в пустыне. Книга «Исход». Глава 16, стих 3. И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта». Синодальный перевод. Должен сказать, мне трудно примирить упоение этими празднествами с исповедуемым мной прудоновским синдикализмом, с одной стороны, и почти универсальным презрением к всепролазности представителей высших классов с другой. Красота происходящего самого по себе портится почти всеобщей грязноцой и самомнением присутствующих. К примеру, в Хенли, оказавшись в ложе распорядителей, трудно расплескать содержимое полупинтовой кружки пимса и не намочить при этом человека ни аза в гребле несмыслящего. «Запустите крысу в клубную ложу стадиона Лордз, и вы прибугаете дюжину человек, ничего не ведающих о крикете. Однако любимейшее мое из происходящих во время сезона событий — оперный фестиваль v Glenburni.